Горстки плоскоголовых мало, чтобы покончить с Логином Девятипалым. Он принялся подтягивать свое тело наверх и на вершину обрыва, но почему-то не мог сделать этого. На его ногах висел какой-то тяжелый груз. Он глянул вниз. Ущелье было очень глубоким, с отвесными каменистыми стенами. То там, то здесь из трещин тянулись вверх одинокие деревья, раскидывая кроны в воздухе. Далеко внизу текла быстрая речка. Белый пенный поток, окаймленный зубцами черных камней. Все это не сулило ничего хорошего, но настоящая проблема располагалась ближе, прямо под рукой. Здоровенный Шанка не отстал от логина. Он тихо покачивался взад-вперед, крепко вцепившись грязными руками в его левую лодыжку. Вот дерьмо, пробормотал логин. В хорошенькую переделку он попал. Ему случалось выходить живым из самых плохих ситуаций, а потом петь об этом песни, но трудно себе представить что-нибудь хуже теперешнего положения. Это заставило Логина задуматься о своей жизни, и она показалась ему горькой и бесцельной. Она никому не принесла ничего хорошего, только насилие и боль, а между ними разочарование и житейские тяготы. Руки уже начали уставать, предплечья горели». Огромный плоскоголовый, судя по всему, не собирался выпускать его. Наоборот, он понемногу взбирался вверх по Логиновой ноге. Шанка поднял голову, уставившись на врага горящим взглядом. Если бы это Логин цеплялся за ногу Шанка, он бы, скорее всего, думал так. «Моя жизнь зависит от ноги, на которой я повис, так что лучше не рисковать». Человек предпочтет собственное спасение убийству врага. Но Шанка мыслит иначе. Логин знал это и не слишком удивился, когда плоскоголовый открыл свой огромный рот и вонзил зубы в голень противника. «А-а-а-а!» а завопил Логин. Он сильно, как только мог, легнул шанка босой пяткой, целясь в кровавую рану на голове, но тварь не разжала зубов. Чем отчаяннее Логин дергался, тем дальше руки его соскальзывали с покрытого грязью корня на краю обрыва. Вскоре пальцем стало почти не за что держаться, а оставшаяся часть растения могла переломиться в любую секунду. Логин старался не думать о боли в ладонях и предплечьях, вонзившихся в ляжку зубах. Сейчас он упадет. Оставался единственный выбор между падением на камни и падением в воду, и этот выбор почти не зависел от самого Логина. «Когда перед тобой стоит задача, лучше сразу браться за нее, чем жить в страхе перед ней», — так сказал бы его отец. Логин покрепче уперся свободной ногой в стенку обрыва, сделал последний глубокий вдох и швырнул себя в пустоту со всей силой, какая в нем еще оставалась. Он почувствовал, что зубы Шанка отпустили его ногу, а затем разжались сцеплявшиеся пальцы и на миг ощутил свободу. А потом он стал падать. Быстро. Мимо проносились стены ущелья. Серый камень, зеленый мох, клочки белого снега. Все вертелось и кружилось». Он перевернулся в воздухе, бесцельно молотя руками и ногами, слишком испуганный, чтобы кричать. Ветер хлестал в глаза, рвал одежду, мешал дышать. Логин видел, как огромный шанка ударился о стену ущелья, как тело врага переломилось, отскочило от камня и улетело вниз. Теперь уже бездыханное. Зрелище было приятным, но удовлетворение длилось недолго. Вода поднялась навстречу Логину. Она ударила его в бок, словно нападающий бык вывела воздух из легких, сознание из головы и втянула в себя вниз, в холодную тьму.